Глава 18. Побег от невозможного. «Будешь суп куриный? Или гречку погреть с грибами?» Дана спрашивала у отца издалека, цепляясь пальцами за шкафы, как за якорь. Грибы были черные и перемороженные. Их в сентябре собирали по осенникам, срезали крепкие, с оранжево-яркими шляпками, а потом вываривали с солью и забывали в морозильнике. Мысли о чем то обыденном и привычном почти успокаивали. За окнами стоял бело-сумрачный холодный день. Солнца в их квартире почти не было. Кто-то из соседей снизу пылесосил, с пластиковым стуком бился в плинтуса, Громыхала подъездная дверь. Громко работал чужой телевизор. Дана слышала каждый звук и все присваивала себе. «Она не одна». Не заперта с отцом на один замок, вокруг них много людей. Не для крика, не чтобы позвать на помощь. Просто люди, просто жизнь. Тем более, что в последние дни у отца не было сил даже на удары. «Уйди». То ли мольба, то ли злоба. Дана пошла выгребать гречку из пластикового контейнера. На грибы собирались с азартом, с радостью, Хоть из груздей и приходилось потом ножами выскабливать песок. Хоть заголившаяся поясницы искусывала мошкара, а распалившийся сентябрьский день припекал, как летний. Аля мчалась с пластиковым ведром на перевес, в котором погромыхивал самый тупой складной нож, и Дана бежала за ней следом, чтобы не потерять. Нож Аля носила для важности. Если ей случалось отыскать гриб, надо было звать старшую сестру, чтобы срезала, А самой разрешалось убирать веточки и сухие листья, фотографировать крепкие и подосиновики на телефон. Вдвоем с Даной они собирали корминово-красные листья, искали гусениц, мелкие предзимние цветы. Дана скучала по Али. Потом на кухне становилось жарко и влажно, булькала в кастрюлях вода, мать откидывала грибы на дуршлаг, а Дана сидела над огромным темным тазом, которым отмокали ножки и шляпки. Раковина забивалась грязью, песком и черно коричневыми листьями. Аля купала в грязной воде нелюбимых кукол. Дана вырезала червивое и крошила улов кубиками на дощечке. Продукты заканчивались незаметно, хоть Дана и старалась заказывать их почаще. Вроде бы и не ел никто из них особо, и кисли в кастрюльках вечные супы на мелко порубленных говяжьих косточках, Но в ход пошли даже грибы, а это уже о многом говорило. Дана отнесла тарелку отцу и вернулась на кухню, поковыряла вилкой в рыжих лепестках запеченной моркови в разваренной гречке, вспомнила, как отец пришел с работы больной. обо всём она догадывалась по звукам. Сразу же слетела с разобранного кресла и ухом прижалась к махровой простыне. Едва приглушающие шорохи и разговоры Мать, по-видимому, сразу задвинула малышей в комнату, и они застрекотали тревожно, зашептались. Дана хотела позвать их к себе, но осеклась. «Нельзя». «Ты заболел?» — спросила мать вкратчиво, почти с лаской. «Дурь не неси!» — заорал отец, и Дана почуяла его страх. Он отдавал кислинкой, бесконечным убеждением себя самого в собственной же правоте. Он даже перебивал вонь от ведра в углу. Молчание. «Это от ветра», — добавил отец. «Дана болеет, а у тебя каш... шлепок». Аля вскрикнула, кинулся в прихожую Лёшка. Дана схватилась за простыню, будто хотела запеленать в нее отца и вынести на мороз, оставить у мусорного бака как ненужную вещь. «Прости, Лёш, я не со зла». Отец пытался говорить устало, но страх не давал ему прикинуться. «Я правда себя хорошо чувствую, слышишь? Насморк только. Это от погоды, холодина такая стоит». «Я тебя услышала». Мамин голос набрал неожиданную силу. «Ужин на столе, заходи, а мы с детьми пока у Тани поживем. Снова молчание. Дана пальцами разминала теплый бок простыни, Место себе не находя. «Ты совсем уже?» — мрачно и глухо спросил отец. «Это ведь не шутки!» Она снова перешла к оправданиям. Голос стал заискивающим, залебезил. «Ты ведь знаешь, что у Али больные легкие, а у Лёши хронический гайморит, им нельзя простужаться!» «Это...» — Дана почти увидела, как он ткнул пальцем в сторону детской. Уже вечность болеет, и все в порядке. А мне кашлянуть в собственном доме нельзя. Но ты же не будешь сидеть с ней в комнате, правильно? А Таня работает целыми днями, и щенок у нее совсем маленький. Аля любит с ним гулять. А у тебя же на шерсть аллергия. Мы совсем немного погостим и сразу... Нет, я свое слово сказал. Грохнула кухонная дверь. Тоненько звякнуло стекло. «Собирайтесь», — шепнула мама. «Только быстро, поняли? Игрушки не брать, только вещи. Я помогу. Бегом!» У Даны пересохло во рту. Она выхлебала оставшийся с обеда горько-прохладный чай и снова прижалась к простыне. С кухни не доносилось ни звука, и слышен был лишь Ален испуганный топоток до шипения Лёшки. «Ну куда ты, куклу свою? Майки бери и в садик тапочки!» Подключилась Дана, стала хрипло командовать сборами. Шелест пакетов. Тяжесть, тишины. Внутри у Даны пульсировало. Вот оно, вот. Бери конверт с деньгами и беги вместе с семьей. К черту мамину подружку Таню с ее печальными глазами и однушкой на окраине. Ни детей, ни жизни. Пустая холодная кухня и тысяча болячек на любой разговор. Квартиру. Им нужно снимать свою квартиру. К тому моменту, когда отец поправится, они уже обживутся, и Дана уговорит мать не возвращаться. И Али и Лёшка будут от него далеко. Они справятся, справятся, справятся. Дане нельзя было выходить за простыню. Никак нельзя. Нельзя бежать с ними, жить с ними, быть с ними. Ведь у Али слабые и легкие, а у Лёшки гайморит. То, о чем она мечтала много лет, на что копила деньги и смелость рушилась на глазах. Будет ли еще такой шанс? Нет. Но им надо уходить, бросать Дану в квартире с отцом. Быть может, мать хотя бы теперь попробует отодраться от него, и мелкие будут спасены. Мысли вышибали слова из головы. Дана металась по закутку, спотыкалась о кресло, Искала что-то в шкафах, то в пакетах, то в горах несвежей одежды. Ей невыносимо было оставаться здесь, отделенной от Али и Лёшки всего лишь тонкой полосой махровой ткани. Сердце стучало кровью в горле. Она останется один на один с отцом. В болезни, в невозможности даже выйти из дома. Силы резко вышли из нее с очередным выдохом, и Дана села на пол. Шипел Лёшка, спрашивал что-то то ли про носки, то ли про свитер, и Дане пришлось брать себя в руки, жмуриться и массировать ноющие виски, раздавать команды. Испугается она потом, когда мать выведет брата и сестру на лестничную клетку, когда за ними закроется входная дверь. Эта битва еще не выиграна. Отец проведет новую воспитательную беседу И мама сообразит, что его простуда не опасна ни для легких, ни для Гайморита. Только бы хватило у нее решимости. Мать появилась из кухни, дыша тяжело, но решительно. Уходим. Ты глухая? взревел отец, и Дана вжалась в половице. Не трогай, больно же. Это мать. Наверное, он схватил ее за запястье. Лёшка с и бросились в коридор. И слышно было, как Аля ревёт, сопротивляется брату. Бесконечно долгая пытка, невидимость, недосягаемость. Да, рвалась туда, встать перед отцом, выставить перед ним руку и закрыть хоть кого-нибудь. И медлила. Спасение может обернуться бедой. Нельзя подчиняться панике. «В подъезд!» — крикнула она мелким и кинулась к письменному столу. Перчатки, спирт, маска, очки — Все валилось из рук, испуганно скакало по половицам и закатывалась в щели. Мать кричала что-то почти в истерике, отец ревел. Глухие удары, топтания, стоны. Грохнули соседи чем-то железным по батарее, и чугунный гул отозвался зубной болью у Даны в челюстях. Махровая простыня рванулась и тряпка скорчилась на полу. Дана вылетела в комнату, пылая лицом и всем телом, сжимая в руках то ли спрей со спиртом, то ли столовую ложку, мало соображая, что собирается делать, но понимая, что больше не выдержит. Набрасываться на отца — глупость. Хватать маму, выпихивать ее в коридор. Поможет ли? Выводить мелких, а родители разберутся сами? Не наделать глупостей. Хоть Дану изжирало дикое, почти первобытное чувство пещерного человека — к ребёнку, которого медленно приближается саблезубый хищник, она могла держаться. Именно так женщины и попадают в колонии. Случайно оказавшийся нож под рукой, хмель перед глазами и сухая формулировка превышения самообороны». Синяки под тугим воротником водолазки. Утром блюешь кровью, а к вечеру варишь борщ с квашеной капустой. Дана отмахнула эти мысли — Глупые, и ненужные, не ко времени. Дыхание распирало грудь. Застревало, хрустело ребрами. Дана кинулась к отцу. Мама, собравшись в груду костей и мяса, сидя закрывалась рукой. Отец стоял над ней, перегнувшись в поясе почти пополам, и лицо его наливалось фиолетовым, вспучивалось, чернело. Так работал гнев, помноженный на страхи. Всю дорогу до дома отец наверняка убеждал себя, что температура и першение в горле — это так, пустяки, закидоны слабого организма. Но когда из-под контроля рванулась еще и мать... Дана почти ударила его в лицо. Надо бить в нос. Хруст и льющаяся алая кровь. Отец непременно замешкается или хотя бы удивится, но она встала в шаге от него, задыхаясь, И безвольно опустила руки. Дана почти с ненавистью поняла, что все повторяется. Она снова маленькая напуганная девочка. Она ребенок, который нашкодил и на которого орет взбешенный отец с расшатанными нервишками. Она не могла накинуться на него. Не могла. Даже сейчас. Отец смотрел на нее с прищуром: Давай, мол, попробуй! Она могла бы держать в руках нож, топор или двустволку, хоть гранатомет, Но от этого прищура невозможно было дернуться, вздохнуть, сопротивляться. Воздух не поступал через плотную маску. Очки запотели. Отец оставался отцом, и она никогда не посмела бы с ним расправиться. Мать не плакала, не стонала, просто глядела из-под лобья, будто бы решаясь на рывок. На побег, на невыносимо долгое, тягучее мгновение они и застыли так. Странная, изуродованная семья. С презрением, скользящая друг по другу взглядами. Недвижимая, не способная этот круг разорвать. Первым взгляд отвел отец. Дана подумала поначалу, что ей послышалось. «Да делайте вы что хотите», — Отчетливо сказал он и ушел на кухню крепко на тряпку запер за собой дверь. Дана переглянулась с матерью, но так и не смогла ничего сказать. В руке она сжимала охапку грязных бумажных салфеток, то ли думала ткнуть ими отцу в нос, то ли схватила первое попавшееся со стола как оружие. Оружие не пригодилось. Может, отец прочел что-то в Даниных глазах? Может, его уже понемногу подтачивала болезнь? Может, он просто в конце концов устал от себя самого. Чего ты сидишь? шепотом заорала Дана и поволокла мать наверх. Бегите! Вдвоем они собрали какие-то документы и заначки. Мать бросила в трикотажную пыльную сумку зубные щетки и последний тюбик пасты. Ворохом затолкнула трусы и лифчики, взяла зачем-то пульт от телевизора и спросила судорожно: Дети, вещи как. «Взяли». Дана махнула рукой. «Вы же не на Северный полюс. Подожди». Мать уже влезла в куртку и пыталась молнией попасть в замок, махратила края и так кривила лицо, будто вот-вот разрыдается. Передышка казалась им мнимой, заводящая отца на новую жестокость. Они вздрагивали от любого скрипа в подъезде и метались по комнате, сшибая вещи и собственную решимость. Мать не отрывала взгляда от кухни. Надо успеть дёрнуться, убежать, словно это игра какая-то. Пятнашки. Дана сунула матери в руки конверт с фиолетовой тюльпанной маркой. Запахнула ее яркую куртку. Забормотала. Я хотела забрать маленьких и сбежать. Копила деньги. еще на карту тебе скину немного, на первое время хватит на еду. К Тане не ходите. «Снимите квартиру или нагрянь к кому-нибудь, чтобы он не нашел. «Дана...» Мамин голос натянулся тонкой извиняющей леской и лопнул. В благодарность мама крепко сжала Дани на плечо. Дана подтолкнула. «Идите уже». Илёшка и Аля прижимались к входной двери, вслушивались в родительские крики. Дана отступила в прихожую, заметив две пары огромных потрясенных глаз, и улыбнулась, не зная, видно ли это под маской. Мать оглянулась на пороги, словно медли и не решаясь, снова глазами скользнула к кухонной двери, открыла рот, вздохнула, сгребла детей свободной рукой. «Звони», — сказала она на прощание, и Дана захлопнула за ними дверь. Щелкнули замки один за другим. Взвякнула Щеколда. Ушли. Думать о том, что с ней самой будет сегодня вечером, не хотелось. Из-под кухонной двери слабо тянула запахом сигарет, и Дана с сожалением подумала, что тоже не отказалась бы перекурить. На нее напала слабость. Затряслись руки. Пересохла во рту. Осторожно, чтобы не потревожить тишину, которая пришла на смену крикам и сборам. Дана снова повесила в проходе простыню, хоть в этом и не было больше никакого толка. Сняла маску с перчатками, съела пару зерен соленого арахиса. От мыслей о еде тошнило, но ей нужна была энергия. Только-только отступившая головная боль вернулась, и Дана поняла, что попросту не выдержит ожидания. Слушать, как отец ходит от газовой плиты к столу, Как копит в себе бешенство, чтобы выместить его на дочери и спокойно завалиться спать. Вздрагивать, оттягивать встречу. Пытка. Вместо этого она упала на кресло и завернулась в одеяло. Ледяные ладони и ступни замерзли почти до боли, а потом и вовсе заснула. Заснула почти мгновенно, крепко, наверняка. Видимо, ее тело тоже мечтало о передышке. За ночь она проснулась всего однажды. Горел детский ночник на столе, и она по привычке прислушалась к дыханию брата и сестры, но ничего не услышала и переполошилась. В голову долго не возвращались мысли о вчерашнем вечере, а с воспоминаниями пришло и волнение. Где они сейчас? Нашли ли жилье Или сидят где-нибудь в подъезде на пакетах, пока мать, впервые решившаяся хоть на что-то в своей жизни, глаза, таращится по сторонам и не понимает, что ей делать. Ни сил, ни воли позвонить удана не нашлось. Она так и лежала бы, бесконечно прокручивая себя в мясорубке этих мыслей, если бы не новый скрип половиц. Отец вышел из кухни. Она вся подобралась, сколько раз читала, что расслабленное тело легче принимает удары, и старалась даже, пробовала. «Да, да». Вроде бы все было именно так, хотя тогда ведь отец пробьет глубже и будут болеть почки. Как же там было-то, в самоучителях? Пока она в панике металась от одного варианта к другому, отец прошел в родительскую часть комнаты и упал на диван с тяжелым вздохом. Будто надеялся выпустить и болезнь, и бессилие свое, Глухое, лишённое ярости. Завозился... Видимо, ничего не ушло. Он поскрепел, поднялся и достал из шкафа одеяло, пропахшее лавандовыми таблетками от моли. И все на этом. Война закончилась, так и не начавшись. С той поры они жили вдвоем. Она иногда представляла себе, как это будет, если вдруг из квартиры пропадут все, кто был ей дорог, и останется один лишь отец, не сдерживаемый больше ничем. Обычно такое приходило в кошмарных снах и, проснувшись в полумраке детской, спрятанной за шкафом, Дана долго унимала растревоженное сердце. Каждую секунду быть на чеку, готовиться к недовольству и первому удару, избиению. Предчувствие, одна возможность этого ада казались ей хуже реальности. Да так оно, по сути дела, и вышло. Она сама накручивала это напряжение, Боялась шорохов и скрипов, покашливаний. Пряталась за простынёй и прислушивалась до звона в ушах. Дана почти не заглядывала к отцу. Ходила по дому на цыпочках, будто ее не существует. Отец угадывался по хриплому дыханию, редким вздохам и шлепающим шагам за водой или до туалета. Каждый день Дана созванивалась с Галкой и шепотом умоляла ее рассказать хоть что-нибудь, Любую чушь, только бы слушать и отвлекаться от этой пустой квартиры, полной молчания и наэлектризованного воздуха. Галка уже шла на поправку и даже не заикалась про Михаила Федоровича, сбегала из дома при любом удобном случае. Она то оказывалась в замороженном парке за остановку от материнского дома, то бродила по частному сектору, то просто гуляла в полисаднике за пятиэтажкой садилась, подложив одеяло на мёрзлые доски, и говорила с Даной. Та кивала в ответ, зная, что Галка все равно не видит. Отец тоже появлялся редко. Словно бы они вдвоем держали оборону и не пересекали засечную черту. Кажется, болезнь скрутила его не на шутку. Не зря он так боялся этой новомодной заразы. Лающий кашель, напоминающий скрип старого сухого тополя, доносился из его угла и днем, и глубокой ночью. Отец вставал над раковиной и пытался откашляться. Выщелкивал с полым звуком парацетамол из блистера, булькал сырой водой. Когда он засыпал, тяжело и лихорадочно, Дана пробиралась на кухню и варила диетический супчик или запекала картошку в мундире или соображала полную чашку ароматных пельменей. Перец горошком. Замороженные веточки укропа, лавровый лист. Она всюду оставляла ему записки. «Вода в чайнике, в кружке малина. Завари». «Пельмени в холодильнике, две минуты в микроволновку. Напиши, какая тебе нужна еда». Но отец молча выбрасывал бумажки в ведро и поддерживал режим радиомолчания. Не воспитывал, не злился, просто молчал. Кажется, они и словом не перекинулись после отступления матери с мелкими. Никаких ударов. С одной стороны, Дана отца жалела. Даже по дыханию было понятно, как тяжело ему дается эта болезнь, но в то же время не могла не радоваться этому вынужденному перемирию. Его болезнь была для нее благом и в то же время беспокойством. Рано или поздно он выздоровеет, и тогда на смену бессилию вернется злость. Когда он кричал и замахивался, это было привычным для Даны, знакомым. В какой-то момент она поняла, что даже хочет, чтобы это вновь поскорее случилось. Началось и закончилось. Предсказуемость, спокойствие. Квартира стояла в глухом предчувствии. Незаметно промелькнули новогодние праздники. Дана не решилась ночью включить телевизор, но нашла трансляцию очередного глупого и вымученного голубого огонька в телефоне. Прослушала поздравления в наушниках, рано собралась спать. Открыла бутылку детского шампанского, которое заранее купили для Али. Дана знала, что в холодильнике стоит и российское, горьковато-душистое, но не решилась его достать. Проверять, хватит ли у отца сил на новый воспитательный урок, ей не хотелось. Или все же хотелось. В бесконечном чередовании этих вариантов, их мысленном переборе, Дана выдыхалась так, что не была способна больше ни на что другое. Готовить праздничный стол у нее тоже не было сил, поэтому она без зазрения совести чайной ложкой нахлебалась водянистой солено рыбной икры из жестяной баночки. Мама покупала икру раз в год, осенью или летом, по большой скидке, а потом все облизывались до главной ночи в году и заела икру сухарями вместо хлеба. Не такой уж плохой праздник вышел. Бывало и похуже, но об этом Дана тоже старалась не вспоминать. Она совсем забыла про отца. Просто так хорошо было объедаться икрой и слушать песни, от приторной фальшивости которых не было никакого спасения. Зато слова будто бы сами собой всплывали в пустой голове. Дана улыбалась весь вечер, и, наверное, улыбалась бы всю ночь, если бы лихорадка отца не распалилась к рассвету. Ему стало совсем плохо. Дыхание превратилось в бесконечный кашель, жалобный, почти женский стон, и то, что он стонов этих от дочери не скрывает, то ли в боли, то ли в забытьи, было плохим знаком. Под утро Дана нашла на кухне засушенные в пластиковых баночках листья зверобоя, мать-мачехи, подорожника. Кажется, это подарок Галки. Залила бесцветно рыжую траву кипятком и поставила кружку у порога родительской комнаты. Зайти к нему, потрогать горячий лоб или хотя бы просто спросить, все ли в порядке, она так и не смогла. На утро кружка осталась на том же месте, где и была и на следующий день, и после него. Жалость к отцу росла, как молодой бамбук. Прошли синяки на теле. Выцвели в желтизну и рассосались без остатка. Идана просила маму привезти то баночку меда, то новых таблеток, которые отец мог как пить, так и не пить. Пыталась заговорить с ним через шкаф, но отец насупленно молчал. Видимо, он и ее определил в ряды предателей. Плевал кашлем через силу, через невыносимую боль, и Дана, которая свою болезнь несла почти что с легкостью, как невесомую дамскую сумочку, чувствовала себя еще и за это виноватой. Но оставить ее полностью без контроля отец все же не мог. Приходил к ней во снах. До рассвета Дана сидела на кухне, руками обнимая кружку горячего какао, И воспаленно всматривалась в диск поднимающегося холодного солнца. Она больше не могла спрятаться от головной боли в полудреме. Ненавидела ложиться и натягивать на лицо одеяло, потому что там внутри ее поджидал отец. Она не сомневалась даже, что он специально спит целыми днями, караулит и набрасывается на нее, стоит ей уснуть. Она чувствовала во снах боль. Кажется, были даже запахи. Железная горечь крови от выбитых зубов, кислый дух его пота. Но Дана ведь отец никогда не бил по челюстям. То ладони отца превращались в каменные тяжелые молоты, то от него самого оставалась лишь нога, то он хохотал с таким удовольствием и повизгиванием, что Дана просыпалась, как от будильника. Извинялся, конечно, ползал на коленях, раз даже воткнул себе в живот нож. «Смотри, мол, на что я ради тебя способен». Дана запомнила, как лихорадочно закрывала рану дешевой елочкой подарком Али, плакала и умоляла его прекратить, будто горячую кровь можно было остановить словом. После этих снов в ней снова вскипала злость. Хотелось, чтобы отец сгорел от температуры, умер в больнице на аппарате ИВЛ, долго мучился перед смертью. Невозможно было представить, что в один из дней он спокойно поднимется с дивана и снова над Алей и Лёшкой нависнет эта беда. У них все еще было впереди. Но Дане хотелось, чтобы это впереди никогда не наступило, даже если придется сделать для этого что-то, чего никак не хотелось даже воображать. А потом он тонкой тенью проходил по обоям. Дана давно сняла бесполезную простыню дверь, и его беспомощно торчащие лопатки, и худой изгиб спины, и сгорбленность, и обрывающееся раз за разом дыхание. Дана специально распаляла в себе ненависть, чтобы не жалеть так сильно, не переживать за него. Но отец снова стал человеком, снова превратился в не самого плохого отца, и от этого самой Дане становилось невыносимо. Вскоре она вернулась к работе, почти в полную силу, и теперь днями напролёт сидела перед компьютером, едва успевая забегущими по клавиатуре пальцами. Она нашла неплохой приработок с курсовыми. Несколько сложных и объемных рефератов, договорилась на должность онлайн-репетитора для четвероклассника. Конверт казался ей утерянным навсегда, и она старалась не печалиться по поводу накопленных денег. Теперь ей нужны были новые средства, чтобы сбежать. Иногда мягкой кошачьей лапкой дотрагивалась робкая, наивная «А вдруг отец изменится?» переживет болезнь и беспомощность?» «Времени на раздумье у него сейчас предостаточно» и хотя бы постарается больше не давать воли рукам. Но Дана, при всей своей юности и глупости, которую признавала сама, и считала это признание хотя бы небольшим, но доказательством своего взросления, уже не верила в такие сказки, как не верила и в его слова. На смену беспокойству «ударит, не ударит» пришло осознание, что за тонкой фанерной стенкой, за набитыми в шкафы вещами от невыносимой болезни сгорает человек, родной человек. Часто звонила матери. да она расспрашивала, желая быть в курсе каждой мелочи, где и как они обустроились. Мать отвечала расплывчато. Они у далёкой знакомой, которая тоже растит маленькую дочку, но без мужа, и дочка эта воюет с Салей. Они без конца дерутся за игрушки и за мам. Лёшка сутками напролёт пропадает по дворам. Она не рассказывала никаких деталей. Ни адреса, ни имен. Словно боялась, что отец выпытает это у Даны, и, прихватив топорик для мяса, приедет восстанавливать свою справедливость и мир в семье. Дана шепотом, едва различимым даже для самой себя, рассказывала, что отец очень слаб, он почти не встает и не ест. Мать изображала сочувствие, командовала, где найти рыбные замороженные котлеты и насколько сколько частей рубить куриные голени на бульон. Но голос ее оставался стерильным. Они обе готовились принять любой исход, и неизвестно еще чего боялись больше. Они не обсуждали, бьет отец Дану или нет, но мама как будто и сама понимала все по ее тону паузам, вздохам. Какой бы слабой и ни на что негодный Дана ни не считала свою мать, та все же мало походила на монстра. И наверняка уже тем вечером, сбегая по ступенькам, просчитывала риски и искала обходные пути. Каково ей было оставлять старшую дочь в заперти с мужем, насчет которого она не питала никаких иллюзий? Он мог не рассчитать, переборщить. Его подломила вся эта кошмарная сцена. Осломленный человек способен на многое, если не на все. Дана могла просто исчезнуть и тогда весь остаток жизни мать искала бы ее по чердакам и колодцам, лесополосам в степи, оврагам, мусорным ямам. Пока она лежала, скорчившись за стенкой шкафа, и слушала, как муж воспитывает дочь, все же сохранялся мнимый, но контроль. Если станет совсем худо, она поможет. Тут помощи ждать было неоткуда. А может, все это Дана сама приписывала матери, только бы относиться к родителям лучше, полюбить их всей душой, прощая за мелкие несовершенства. Кто знает. Страшнее всего было заговорить о том, хочет ли мать вернуться. Потом, совсем. И хотела бы она, устроив малышей в безопасности, вернуться на защиту Даны. Думала ли хотя бы об этом? Было ли ей страшно или стыдно? Или больно той ночью, когда ничего не было ясно, кроме старой, оставшейся неизвестной от кого раскладушки, списка забытых вещей в голове и черных сощуренных глаз. «Я могу вернуться», — сказала как-то мама. «Буду ухаживать за... выхаживать вас. Еду готовить, чай греть, таблетки давать, если совсем плохо». «Да все прекрасно», — весело шептала Дана и добавляла. Я на поправку иду, приглядываю за ним. Можешь не волноваться». Ей очень хотелось сказать «да». Пусть мать возвращается и сидит у отцовской постели, как будто он и вправду умирает. Пусть на нее давит этот вопрос, справится он или нет. Пусть она прислушивается и вздрагивает. Это ее ноша, ее обязанность. Но позволить себе, конечно, Дана такого не могла. Да и понимала прекрасно, что мать не вернется, найдет тысячу причин. Прикроется маленькой Алей. Разве можно оставить ее одну у почти чужих людей? И Лёшка чего-то чудит. Как бы ребята на него не повлияли, от куртки уже пахнет сигаретами. Я только улажу проблемы на работе и сразу приеду к вам, честно-честно. На пороге то и дело появлялись продукты, и Дана не знала точно, кого за них благодарить. Эта галка ходила по морозу, по сугробам через половину города, чтобы оставить на пороге открытку. И где она ее только нашла? Открытка была тонкая, серая и двойная, с видами столицы, без подписи даже, но да она обрадовалась ей почти до слез. В конце концов, они обменялись благодарностью, не в силах открыто сказать того, что чувствовали. Сложная смесь вины и искреннего желания помочь сострадания и страха собственной слабости. Что-то похожее на майонезный салат с ананасами, в котором удивительно гармонируют совершенно разные продукты. Совершенно разные эмоции. На открытке не было ни денег, ни марок, и Дана снова, в странной и завораживающей своей медитации, пересматривала давние приветы. Новенькие карточки Галка забирала из почтового ящика и втыкала их в дверь. Дни сливались в бесформенное липкое месиво, тёплое и душное, и Дана не могла отделить одни сутки от других. Она почти не спала, ела в торопях и будто бы виновата. Все чаще и чаще не слышала с отцовской половины даже кашля. Приносила ему кружки и ставила на пол. Он лежал, серо-коричневый и высохший, напоминая мумию. И только глазные яблоки быстро двигались под веками. Торчал острый кадык, на лбу блестело испарина. Он понемногу пил бульоны, видимо, и сам боясь того, как движется дело. Едва вставал и доходил до туалета. Дана подумывала принести ему таз, но боялась, что даже в таком немощном состоянии он впадет в ярость. Ее и саму этот тазик напугал бы до беспамятства. Оставалось только ждать, когда ему станет легче. Чем больше хочется забыть, тем ярче воспоминание врезается в память. Да самые незначительные мелочи, вроде светлого розовато желтого рассвета. Солнце заглядывало в комнату, будто затуманенное морозной дымкой. Слабыми полосами скользило по стенам, и Дана пыталась ухватить его пальцами. Сегодня ночью обошлось без отца. Он, видимо, взял передышку. Дана позволяла губам жить своей жизнью и просто лежала, вслушиваясь в беспредельную пустоту внутри головы. Температуры не было, боли не было, под тяжелым одеялом сохранялось тепло ее тела. Надо было наспех позавтракать и браться за работу, потом дождаться алиного звонка и продолжения истории про кукол, жизнь которых дала бы фору любому бразильскому сериалу, А еще под окна придет Галка и будет махать рукой в мягкой варежке, улыбаться, стянув маску с лица. «Дан?» — позвал отец еле слышно и поперхнулся кашлем. Замолчал. Дана вжалась в кресло, слыша только, как тикают желтые советские часы. Мамина приданая, стрелки на которых то пускались в пляс и бежали, не успевая за жизнью, то останавливались, напоминая объеденные куриные кости. Позовет или нет? Может, ему нужна помощь, чтобы подняться? Может, ему тяжело дышать, и он хочет воды? Может, Дана? Она поднялась, накинула на плечи халат и пошла за перегородку. Вид отца напугал ее больше прежнего. Он осунулся и почти истлел на смятой влажной простыне. Лицо постарело за какую-то ночь, заросло морщинами, как пруд зарастает тиной и камышом. Кожа напоминала серую штукатурку. Глаза почти стерлись, а на лице темнели одни лишь губы — из фиолетовые сохшиеся в белых чешуйках кожи. «Плохо?» — судорожно спросила она, пока отец скреп пальцами по простыне. Запомнились его жалко вздрагивающее горло, белки глаз в багровых прожилках, торчащие ключицы. Отец зарос не щетиной уже, а бородой. Бедненькой, рыжеватой, и, глядя на неё, Дана поняла, почему он всегда тщательно брился. Такая борода не могла вызвать страха. А еще она то и дело прерывалась черточками седины. Отец молчал, приоткрывал и закрывал рот, как окунь, глубоко заглотивший крючок, новенькую блесну Виталия Палыча. В уголках его губ скопилась густая вязкая слюна. Дане захотелось собрать расставленные у дивана кружки, вымыть их в кипятке, раз, другой и третий, только бы не стоять вот так над отцом, склонившись, и ощущать от него тяжелый запах, словно тело уже начало разлагаться. «В туалет?» — спросила она. Он закрыл глаза и кивнул. Сначала ей стало почти хорошо, что он такой слабый, безвольный, подчиняющийся, но чувство это было настолько мелочным и бесчеловечным, что Дана даже не успела испытать за него вину. Кинулась к отцу, будто боялась передумать. Она согласилась бы и на выбитый зуб, и на сложный, плохо срастающийся перелом, только бы не видеть этого землисто пустого лица. Откинула простыню, Серые семейные трусы, сплошь торчащие ребра и маслы, исхудалые руки. Если бы Дана встретила отца на улице, то не узнала бы его. Она попыталась приподнять тощее тело, но отец был невероятно тяжелым. Он бил словно ластами по воде, руками и ногами, толкался, хотел помочь, но больше мешал. Дана кряхтела и дергалась в попытках разогнуться. Отца скрутила кашлем, он затрясся и налился алой, нездоровой краснотой. В конце концов повалился на подушку и закатил глаза. Дана забросила его ноги следом, такие же пудовые, хоть и влажно-холодные, слабые, и сказала. «Я сейчас тазик или чашку эмалированную принесу». «Нет». В его ввалившихся глазах мелькнула темнота. «Нет». Пеленку? Жестоко хлестнула она, и снова это тошнотворное чувство власти над ним завладело ею с ног до головы. Жалкое и слабовольное чувство собственного бессилия. Его хотелось сорвать, как впившихся в кожу пиявок, и отбросить в сторону. Но Дана упивалась им, и отвращение это было почти желанным. Она не должна была этого испытывать, но испытывала. Отец, больной и неспособный подняться, меньше всего сейчас годился в подушке для битья. Услышав ее, он оплыл лицом и отвернулся. Дана собрала грязную посуду и в молчании пошла на кухню. Он швырнул чем-то ей вслед, то ли забытой пластмассовой кружкой, то ли бутылочкой из-под таблеток, но промахнулся. То ли специально, то ли попросту не хватило сил. Отец закряхтел, и Дана испугалась, что он заплакал. Она была уверена, что отец не умеет рыдать, и специально подавляла свои чувства к нему. Если он не испытывает даже простых эмоций, вроде счастья или горя, то она легко сможет его не жалеть. Вымыла посуду, прислушиваясь к каждому скрипу. Отец молчал. В обед Дана принесла тарелку с жирным бульоном и парой варёных морковных долек. Поставила на тумбочку в изголовье. Отступила. Он косо глянул на нее, но смолчал. Ни благодарности, ни гнева. Она хотела предложить ему снова попробовать встать, но сразу поняла, что путь до ванной комнаты не близкий, и если подняться для отца теперь невыполнимая задача, то они вряд ли столько пройдут даже вдвоем а сама она и волоком отца не дотащит». Мысленно записала себе попросить у матери пелёнки для лежачих больных. Мать, конечно, расстроится, примчится с овечьими глазами и встанет под дверью. Но что-то же надо было решать. К вечеру комната погрузилась в полумрак, но вовсе не от заходящего солнца. Отец не мог ее позвать, только хрипел что-то в полубреду. Кожа его пылала, от отца шел жар, как от печки буржуйки, и да сразу же вспомнились домик у бабули с дедом, связки трав под деревянным закопчённым потолком, вязаные половички и поспевшая в чугунке рассыпчатая сладкая картошка. Отцовский жар был страшным, лишённым уюта или спокойствия. Он был агонией угасающего человека. Дана могла даже не подходить, чтобы обо всем догадаться. Губы его совсем почернели, а вот воспаленные белки глаз стали мутными, слепыми. Отец гнулся на простыне, прогибал поясницу и приподнимал в палую грудь, селись вздохнуть. Но воздуха для него не осталось. Дана забрала весь воздух себе. Она все же подошла, присела на корточки, Не приблизиться больше, не протянуть к нему руки. Она хотела помочь, но не понимала, как. Делать искусственное дыхание, вызывать врачей, молиться. Мысли бились внутри черепа, как хрупкие молочные мотыльки, и, едва подлетая к отцовскому телу, сворачивались от огня. Да она медлила. «Тебе плохо?» — глупо спросила она и все же взяла его за пальцы. Отец стонал, сипел, распахивал рот, тянулся. Он выглядел потерянным и таращился так, словно не узнавал ее, и Дана отвернулась. Что-то щелкнуло у нее в голове. Щелкнуло так отчетливо и громко, что напомнило с трудом разогнувшийся коленный сустав. А потом — хруст от стеклянного елочного шарика, что разбился о голые половицы. Она задержалась на этом щелчке — потому что мысль, пришедшая с ним, никак не хотела приживаться. Он ничего не может сделать. Не позвать на помощь, не закричать. Это уже не власть над ним, мелочная и трусливая. Это стиснутая в кулаке жизнь, душа. В кулаке Даны, который раньше мог только бессильно лупить в стену, когда внутренности ныли и тянуло в животе, А отец, вытерев лицемерные слезы, шел на кухню курить и засыпал прямо за столом. Он был ее родным человеком. Без него Дана не родилась бы. Но она почти и не существовала рядом с ним. Пришли мелкие. Затопала в коридоре Аля, рассмеялась весело и легко. Следом за ней выглянул и Лёшка. Дана думала о матери, которая, конечно же, вернется. Стоит отцу только приподняться и щелкнуть пальцами, как собаки. Она завиляет хвостом, сощурится и простит. Она приведет с собой детвору, и все пойдет по старому. Дана будет прятать от отца мокрые, желто-пахучие, просто не саленые кровати. Лёшка повзрослеет и он встанет против отца, заломит ему руку. И тут простой пощечиной уже не отделаешься. Брат не будет терпеть побои. Он убьет отца. За маму, за Дану. Не дай бог еще и за Алю. В этом она почти не сомневалась. А Дана никого не будет убивать. Она просто не вызовет скорую. Мысль потрясла настолько, что Дана села на пол, сложилась тряпичной куклой и уставилась отцу в лицо. Она все еще видела черты, которых боялась до крика, но видела и бесконечно больного, уставшего от этой болезни человека. Папа напоминал сейчас того обычного, который мычал над раковиной или гонялся за Алей с пылесосом, а она визжала и запрыгивала на Лешкин второй этаж. В детстве Дана накладывала на отца проклятия, лепила куколки из пластилина, Обматывала их нитками и втыкала в них горячие булавки с круглыми наконечниками. Потом мечтала, чтобы отца переехала машина. Мстительно радовалась, когда он заболел вместо Али, будто и правда перетянул болезнь на себя. Но сейчас в ней не осталось злости. Такая же усталость, как и у него самого. «Врачи», — одними губами попросил отец. Да, она не шевелилась. Она знала, что так нельзя. Это убьет в ней все человеческое. Она не сможет остаться с семьей, не сможет смотреть в зеркало, когда будет чистить зубы перед сном и сплевывать белую пену в сток. Никому не позволено такое решать. О том, что поймет отец, за мгновение до смерти и думать не хотелось. Он же все равно их всех любил. По-своему. Да, собственнически, и порой очень жестоко, но любил. Он человек. Дана не может так с ним поступить. Она ждала. Затряслись губы, и Дана зажала их рукой. «Фрр», — повторил отец, не понимая, почему она сидит и смотрит. Она видела это в его едва при открытых глазах. «Она не станет ничего делать». Он просто угаснет, а она расскажет полицейским или скорой, что спала. Не слышала, не знала. Папу убил коронавирус. Он всех убивает. Просто подождать. Брякнул телефон. Она поднялась, словно в забытье, и пошла на далекий отзвук, который еле пробивался, рассеивался, шел сквозь сгустившийся воздух. Отец зашевелился. Слабо, молитвенно, но Дана уже взялась за телефон. Ответила. «Привет!» — в восторге крикнула Аля. «Ты выздоровела?» Еще нет!» — хрипло отозвалась Дана, стоя спиной и к окну, и к дивану. И к отцу. Каждый день Аля задавала ей один и тот же вопрос. И каждый день Дана хотела обрадовать ее новостями. Но сегодня она едва могла говорить. Не грусти! Аля не умела разговаривать тихо. Она верещала и улыбалась, и даже мертвенные нотки в данином голосе не могли ее испугать. Угадай, чего я нарисовала? Чего? Панду! Панду, маму и маленького панден. Ой, пандочку! Вот! Ты молодец! Аля шумно задышала. У вас там чего? Драконы? Нет. Тут только мы с папой. Передавай папе привет, сказала Аля тише, но все с тем же детским счастьем от рисунка панды мамы и ее панденка. И сразу будто выдернула за руку из-под электрички, хлестнула воздухом в лицо. Дана поняла отчетливо и ясно, что собирается сделать. Она хочет сидеть и смотреть, как умирает ее отец. Не только ее, еще и Алин. И Али и Лёшка лишатся его, пусть такого, но своего, настоящего. Её вырвало водой, она едва успела зажать трубку рукой и отдышаться. Наскоро попрощалась с Алей, пообещала ей перезвонить чуть позже, а то суп из кастрюли убегает. Утерлась, набрала телефон скорой помощи. Она так и просидела за столом, сковыривая ногтями слезающий лак с деревянной столешницы. В голове проносились не мысли даже, так, тени и изломы, отзвуки. Но смысл их ускользал. Отец, может, извал звал её, клокотал горлом и больной грудью, иногда затихал. И Дана горбилась и молилась, лишь чтобы он не умер до приезда врачей. Собственная жестокость казалась ей дикой, чужой, незнакомой, да и пощечины, и сворованная отцовская машина, и разбитые губы, и даже сломанная материнская рука. Все это стало вдруг так далеко и плоско, что не хотелось вспоминать. Оказывается, это не было по-настоящему страшным. Страшно было ждать. Бригада поднялась к ним на этаж, когда Дана совсем потеряла счет времени. Она поднялась, прижимая клапаны маски крыльям носа, качнулась, подумала взглянуть на родительский диван, но... За шкафом уже минут двадцать стояла мертвенная, ничем не нарушаемая тишина. На негнущихся ногах Дана вышла в прихожую. Врачи были мрачными и усталыми, ленивыми от этого отупляющего чувства, медлительными. Маски едва болтались у них на подбородках — и Даня захотелось закричать. «Папа умирает», — сказала она, только бы их поторопить. «Как будто мы живые», — фыркнул молоденький фельдшер. Конечно, отец не умирал. Такие, как он, не умирают до восьмидесяти, не выбив из Даны всю дурь и не поставив на ноги мелких. Она боялась, боялась страшно, почти до судорог но знала, что он попросту не может умереть. Он никуда не денется, всегда будет рядом, а она вечно будет от него бежать. Ему плохо, и он едва держится, но врачи сейчас наколют его чем-нибудь в мышцу или вену, выпишут новых таблеток, капельниц, и все станет как обычно. Дана сделает отцу холодный компресс на лоб, как мочила тряпки для температурящего лёжки, и все, все, все. «Фига се, сказал фельдшер, ёжась в синей куртке, великоватой для его худых плеч. «И правда помираем?» «Покоим тогда», — распорядилась необъятная тетка, быстро выводя что-то левой рукой в планшете. Дана потопталась рядом с ним, не зная, что подать и чем помочь. «В больницу?» — переспросила, и голос почти зазвенел от облегчения. «Так будет даже лучше». Отца заберут и присмотрят за ним в больнице, и вытащат из умирания, которое пахнет гноем, болью и немощностью. Да она больше не будет сидеть напротив дивана и трястись, что отец уйдет по ее вине. Молоденький быстро размотал маску с пластиковым шнуром и натянул ее отцу на голову, пригляделся к черным губам. Цокнул, полез за шприцем в шуршащей упаковке. Папа лежал с закрытыми глазами, и грудь его, впалая, едва вздымалась. «Чего ему с собой взять?» Да не смерть, как хотелось что-то сделать. Бегать по квартире, бросать вещи в пакет, только бы не стоять с приклеенным к отцу взглядом и не слышать это бесконечное, повторяющееся «помираем» в ушах. «Ничего ему не надо. Он на аппарате будет лежать в реанимации». «Потом привезете. «Мужиков лучше ищи». «К... каких мужиков?» «А кто его вниз потащит?» — почти весело спросил молоденький, постукивая указательным пальцем по шприцу, выгоняя воздух. «У меня грыжа, а Анна Петровна вообще барышня у нас». «Соседи ищи, и одеяло тёплое. Пусть выносят». «Но мы...» «У нас коронавирус подтвержденный. «Я из дома не выхожу. Как же я... по соседям?» «Бегом ищи», — рявкнула Анна Петровна, не отрываясь от планшета. «Время не резиновое, папочка еле дышит. Маску поплотнее и пошла. Быстрее довезем и оформим. Больше шансов поправиться». И Дана бросилась в подъезд.